Часть вторая. Вы все в пыли! Тоще вернулся! Когда мы пришли на островок, дети окружили нас подобно вихрю. Взвившийся в воздух песок блестел в ослепительных лучах солнца. Вам не кажется, что уже хватит! произнес учитель, пытаясь убрать песчинки с лица. Ого! Ага, он злится! Со смехом воскликнули дети. Некоторые были басыми, другие носили дырявые сандалии. Дети постарше, вероятно, охраняли базу. Остальные же проводили время, играя на мелководье. Меня и учителя они донимались с большим энтузиазмом, видимо, потому что мы были новенькими. Я не знала, как на это реагировать, потому что была самой младшей в своей деревне и никогда с таким не сталкивалась. хе хе хе Говоришь, что плохо ладишь с детьми, но им ты, похоже, нравишься!» «Это меня беспокоит», — вздохнув, сказала я. «Быть может, на меня повлияла атмосфера этого места...» Ни в Лондоне, ни в деревне не было такого теплого ветерка, обдувавшего мое лицо. Хотя мы и находились рядом с океаном, здесь было не так уж влажно, воздух казался приятным, как и яркий пейзаж, который нас окружал. Звуки волн, лениво плывущие по небу облака, здесь любой невольно расслабится. Прошло уже много лет с тех пор, как я чувствовала что-то подобное. Мы же на отдыхе, так что получайте удовольствие, хватит напрягаться! Если будете вести себя как обычно, то пропустите все веселье! «Честно говоря, я думаю, что для этого уже слишком поздно», — заметила я. «Надеюсь ли, что учителя дахнет как можно лучше». Я обернулась и посмотрела в сторону учителя, сидевшего на пне мангрового дерева. Может, это и было лучшее место в мире для того, чтобы расслабиться, но учитель явно не выглядел довольным. Вероятно, дело было в недавней тренировке, но я сообразила, что он думает о чем то другом. В руках учитель держал портативную игровую консоль, сделанную водонепроницаемой с помощью магии, Он изо всех сил старался спрятать устройство от детей, чтобы те его не украли. Однако ему не давало покоя что-то ещё. «Эрго!» Как оказалось, рыжеволосого юношу тоже не оставили без внимания. Он сидел, скрестив ноги в окружении детей, явно клевал носом. «Эрго все еще напоминал мне щенка, однако сейчас он походил на большое дерево, дававшее спасительную тень». Зевнув, Эрго потянулся к мальчику, сидевшему на его ногах, и зарылся лицом в его растрепанные волосы. «Какой приятный запах!» «А разве не должно вонять?» «Нет, я думаю, ты пахнешь солнцем». Его голос тоже напоминал мне что-то теплое и пушистое. Я сама не заметила, как подошла к нему. «Засыпаешь?» «Да, после обеда я обычно сплю», ответил он, еще раз зевнув. Рыжие волосы закрывали половину его лица, несмотря на то, что я, как правило, боялась говорить с незнакомыми людьми. Он казался мне очень доступным. «Здесь так тепло и уютно. Мне нравится это место». «Согласна». Он совсем не походил на магов. Может быть, я провела с ними так много времени, что совсем забыла, как ведут себя обычные люди. «Обычный». Странное слово для описания современного пирата пиратосомнезии. К нам подбежала девочка с ножницами в руках. «Пойдём, Эрго. Я тебя подстригу». «Спасибо, Лана». Кивнув, сказал он он последовал за ней к стулу, который стоял неподалеку на пляже. Девочка запустила пальцы в его волосы и начала работать ножницами. Эрго почти сразу же заснул, несмотря на стрижку и шумно играющих вокруг него детей. Не волнуйся, он все время такой. Пожав плечами, сказала Рин, которая в какой-то момент подкрылась ко мне. Кто? Эрго? Ага. Он всегда отключается, если оставить его без дела. особо поговорить с ним не получается. Потому что каждый раз, когда у меня появляется для того время, он спит. Возможно, что-то в его природе требует много сна. Произнес учитель за нашими спинами, не отрываясь от игровой консоли. Может быть, в любом случае, вот десерт. Я удивленно ахнула, когда увидела в руках Рин большое блюдо. Оно было сделано из дешевого пластика, однако на нем аккуратно лежали самые разные фрукты, покрытые тонким слоем чего-то похожего на шоколад. Спасибо. Я попробовала кусочек. Сперва меня поразила невероятная сладость, после чего язык уколол горький привкус. Вещество, похоже на шоколад, оказалось чем-то пряным. Удивительно, но она помогала раскрыть изначальный вкус фрукта. Соус является неотъемлемой частью китайских десертов. Это как посолить арбуз, чтобы сделать его вкусней. «Ого, вкусно!» — воскликнул учитель, выключая консоль. Словно эта реакция стала неожиданностью для него самого, он кашлянул пару раз и сменил тему. Это же секретная пиратская база местосака. Откуда взялись эти фрукты? Мы их сами вырастили. Вон там. А? Учитель с недоверием уставил снарин, пока та невозмутимо попивала свой чай. Фруктовые деревья плохо растут в мангровых болотах, поэтому мы меняем качество почвы с помощью магии. При достаточной практике это на самом деле не так уж сложно. Посадить все мы, разумеется, не можем, поэтому излишки отправляются на рынок. Продавать фрукты невероятно выгодно. «Я даже чуть не пересмотрела свою карьеру», — сказал Рин с немного триумфальным видом. «Именно этого я и ожидал от кого-то вроде неё, не только потому, что она была магом или выделялась своими талантами даже среди других учеников класса Эльмилоев. Пока я была увлечена мыслями, учитель вовсю наслаждался фруктами, какое-то мгновение он не выглядел несчастным». «Подожди-ка, Мистолсака», Мистосака! сказал Дракон, прищурив глаза и глядя мимо Арин на детей, Резвившихся вокруг спящего эрга. Ты стал пиратским консультантом ради них? В смысле? Я слышал, что многие из этих детей беспризорники. Собирать обломки ты вполне можешь сама. Даже если у них есть навыки ныряния, чтобы помогать тебе. Им не хватает нормального снаряжения, которое стоит немалых денег, верно? В качестве компенсации я наладила с ними отношения, которые не даются легко. Это ведь тоже очень важно? С улыбкой, ответила Рин откусив кусочек вкусного на вид личия. Я научила их выращивать фрукты, поэтому они верят, что мое присутствие изменило их жизнь к лучшему. Это равноценный обмен. А один из основных принципов магии, разве нет? В этом есть некоторый смысл, но ты могла связаться с любой другой группой людей. Неужели дело в доброте душевной? Нет, конечно, — сказала Рин, поигрывая несколькими прядями своих волос, резвившихся на океанском ветру. Так уж совпало. Нас вела вместе случайность, и теперь они часть моего мира. Не бросать же их теперь. Я не могу просто притвориться, что никогда не видела этих детей. И да, я понимаю, что это огромный цена за мимолетный укол совести. У нее была странная манера выражаться, но я по большей части поняла, что Рина имела в виду. Она не говорила прямо, но ее слова несли в себе силу. Какое-то время учитель молча смотрел на свою ученицу. «Ты пытаешься сказать, что чувствуешь ответственность за весь мир?» «Конечно!» «Ведь мир всегда принадлежал мне!» Несмотря на решимость в голосе, Ирин нахмурилась. «Так бы я ответила раньше, но сейчас...» Она подняла руку и растопырила пальцы, словно пытаясь схватить небо. А воду вокруг нас сложно было назвать чистой, но небеса удивляли своей синевой. «Не стоит так переживать. Ты видишь себя в центре мира. Поскольку ты маг, твоим путем к славе является то, что тебе хочется найти. Хотя у меня такое чувство, что кто-то может с этим не согласиться». — сказал учитель, затем, словно вспомнив, о чем-то он добавил. «С другой стороны, тот молодой человек, который сейчас исполняет обязанности дворецкого Луви, вероятно, принял бы это без лишних вопросов. В конце концов, он хотел стать супергероем». «Что? Серьезно? Он прямо так и сказал?» «Он?» При упоминании незнакомого человека я наклонила голову. «Мы разговаривали всего один раз. Я осознаю, что это глупая мечта, но ты над ним не смейся». «Мне казалось, вы встречаетесь». «Нет. Что за глупости? Любите же вы говорить всякое прямо в лоб. Поэтому у вас так много врагов». Учитель поджал губы в ответ на столь неожиданный отпор. «Однако, должна сказать, что ваше наставление во время тренировки соответствовали всем слухам. Эрго внезапно стал гораздо лучше. Я начинаю понимать, почему Влад дает вам все эти странные прозвища». Сказал Рин. галядя на учителя, который явно лишился дара речи и старался скрыть это поеданием еще одного фрукта. «Вообще-то, Грей уже в курсе. Я думаю о том, чтобы перестать преподавать». Его слова вновь пронзили мое сердце, и если я впервые услышав их, просто застыло, торин пристально уставилась на него. «Вы уверены, учитель?» — спросила она. «Если да, то у меня нет причины вас отговаривать. Просто это как-то неправильно. У меня такое чувство, что вы были рождены для преподавания в Часовой башне». «С твоей точки зрения, возможно, так оно и есть», — нахмурившись, сказал учитель. Его лицо выражало не гнев, не укор за то, что его не поняли, а печаль. Так выглядел человек, который поднялся к звездам, и обнаружил лишь, что они были вне его досягаемости. «Спасибо за чай фрукты. Я хочу пройтись». «Можно одолжить ей ненадолго?» Я собиралась последовать за учителем, когда я ощутила на своей руке чью-то хватку. Не Нежелезную но достаточно крепкую, чтобы остановить меня и заставить мой взгляд метаться из стороны в сторону. Не волнуйтесь, ничего я с ней не сделаю. Ладно. Учитель развернулся и ушел. Ха-ха-ха. хихикнула, словно наконец-то поймала меня, как снайпер, обнаруживший жертву. Как кошка, загнавшая в угол мышь, такое выражение много раз видела на лице Райнес, младшей сестры учителя. Тех, кто вызывал у нее подобную улыбку, не ждало ничего хорошего. Ам, все нормально. Не нервничайте так. Садись. Мне просто любопытно. Ведь тебя называют тайной ученицей класса Эльмилоев. Не думала, что ты окажешься такой милой девочкой. Рин весело улыбалась, но мне никак не удавалось расслабиться. Я усадила свое деревеневшее тело, чувствуя себя еще более неловко, чем когда Эрго удерживала меня в воздухе своими невидимыми руками. Но перед этим я хочу кое-что спросить произнесла она. Мое лицо отражалось в радужках ее глаз. Что он собирается делать, если перестанет работать преподавателем? Он сказал, что хочет сосредоточиться на исследованиях. Ммм. Это проблема. Сказала Арина, отводя взгляд. Проблема? Быть учителем или не быть? Все-таки оба варианта имеют право на жизнь. Он суетится, не знает, какой из них выбрать. Это вполне в его духе. Я ее прекрасно поняла. Эта проблема относилась к тем, которые расстраивали учителя. Оба пути были сложными и идеально подходили тому, кто постоянно боролся. «Но все ли это?» — продолжил Рин. «Уверена, учитель не стал бы тебе врать, но мне кажется, что он бы давно принял решение, если бы дело было только в этом. Сама подумай. Зачем тратить столько времени на такие мучения? Неважно, какую лошадь ты выберешь, если момент для ставки упущен из-за переживаний. Наверняка все не так просто». Рин продолжала безжелостно добиваться истины, однако у меня было чувство, что она все-таки проявила милосердие, потому что речь шла об учителе. Думаю, мне известна другая причина. Какая же? Не успела я ответить, как Рин произнесла: Не знаю, как сказать, но ты мне кое кого напоминаешь. Я вскочил от удивления: этих слов я боялась больше всего. Хотя, если подумать уже нет, но они все равно меня испугали. А вот почему я не снимала капюшон, несмотря на палящую жару Сингапура. Однако вместо того, чтобы развивать мысль, Рин сменила тему. Несколько лет назад я участвовала в войне.